Адуван схватил очередной кувшин, одним мощным глотком засосал содержимое внутрь и грохнул оболочку об стену. Во все стороны брызнули глиняные черепушки. — Йо-моё! — взвыл вампир Антонио, маскировавшийся на этой стене под обоями. Но его вопли Арчибальд не услышал, так как Адуван взрывел еще громче. «Одного я тебя не отпущу! Все, идем гасить этого гада!» «Вдуванчик, одуванчик, Не на шутку испугался Арчибальд. «Есть предложение. Кувшинчики тебе, работа мне. Ты лучше побыстрее в астрал войди, и оттуда мне поможешь. Перед Трисветлым словечко замолвишь?» «Замолвлю!» «Я так замолвлю!» От рева одувана задрожали стены, стряхнув вампира Антонио на пол, и он, загребая крыльями-перепонками, пополз к выходу, пытаясь одновременно ощупать лапой стремительно набухавший под глазом фингал. Фингал набухал так быстро, что чуть не помешал просочиться вампиру под дверь. Но героическим усилием разведчик черного мага Драко выдернул его в коридор вместе с собственным глазом. «Еще кувшинчик!» — суетился около друга Арчибальд. «Сколько пальчиков видишь?» Адуван посмотрел на указательный палец друга. «Один!» «О, держи еще кувшин!» «И сколько пальчиков?» «Один!» — Да куда ж в тебя столько лезет? Давай еще кувшинчик. — Сколько пальчиков? — Слушай, что ты мне свою пятерню суешь? Кувшин-то один? Арчибальд смачно сплюнул и перестал суетиться. Оказывается, подельники просто не поняли друг друга. Как только арканарский вор... Оставил доморощенного мага в покое. Тот рухнул на пол и оглушительно захрапел. Фу, теперь можно приняться за работу. Арканарский вор подошел к цели с ювелирной точностью. Ни один охранник на пути его следования не проснулся. Ни один факел на стене не всколыхнулся. В кабинет де Гульнара Юный вор проскользнул ужом. Хозяин кабинета все еще был на месте. Это приятно пощекотало нервы Арчибальда Орлийского. — Пиши, пиши, вездесущий! — мысленно благословил он главу тайной канцелярии. — Теперь играем на моем поле. Дегульнар тяжко вздохнул. «Проклятая совесть! Может, не писать?» Арчибальд заинтересовался и возник за его спиной. На письменном столе перед Дегульнаром лежал чистый лист бумаги. «Нет, я профессионал и просто обязан это запротоколировать!» Арканарскому вору стало так интересно, что он забрался на потолок, чтобы удобнее было читать. После еще одного тяжкого вздоха глава тайной канцелярии обмакнул гусиное перо в чернило и набросал первые строки. Донесение номер 1333. Сегодня глава тайной канцелярии, то бишь я, господин де Гульнар, принял взятку от вольных магов господина Дувана и господина Арчибальда Орлийского в размере двух мешков золота, за что выписал им дворянство. Глава тайной канцелярии еще раз вздохнул. Слабый я человек, но больно уж взятка крупная, душу греет. Так, чтобы еще такого написать, — А, да, совсем забыл. Вина моя тем более тяжка, так как о личности сии дюже подозрительно, и в упрытке больно, а кое-кто из них изумительно подходит под описание одной очень одиозной личности, за которой до сих пор гоняется вся арканарская стража. Арчибальд на потолке заскрипел зубами. — Красиво излагаю! — томно вздохнул глава тайной канцелярии. — А кто оценит? Арчибальду очень хотелось сказать «я», но как истинный профессионал он сдержался. — Как я себя подставляю! — опять закрученился де Гульнар. Арчибальд был с ним полностью согласен и чуть не зааплодировал, приветствуя эти слова, но держаться только двумя задними конечностями, вися вниз головой под потолком, было несподручно, а потому он опять воздержался. Дегульнар аккуратно подшил очередное донесение в дело, поднялся из-за стола, втиснул пухлую папку на положенное ей на стеллаже место, пнул ногой по едва приметному выступу в полу, и стеллажи исчезли. — О-хо-хо, грехи мои тяжкие, трисветлый не примет, Горете мне, Удияго! Глава тайной канцелярии протяжно зевнул и пошаркал к выходу. — Арчибальд! Проводил его взглядом, и как только дверь за хозяином закрылась, мягко спрыгнул на пол. Остальное было делом техники, он же профессионал. Память услужливо подсказала, на какие выступы и в какой последовательности надо бить. Выдернув со стеллажей пухлую папку с досье до Гульнара, он прижал ее к груди, Поднял ногу, чтобы топнуть ногой по выступу, закрывающему тайный архив, но в этот момент ему в голову пришла другая мысль. Арчибальд тонко улыбнулся, скользнув к столу, он схватил чистый лист бумаги, обмакнул гусин на перо в чернильницу, набросал несколько строк, аккуратно положил лист на то место, где когда-то лежала папка с досье до Гульнара на самого себя. И только после этого позволил развяжной стене скрыть архивные полки. Мешки с золотом он даже не стал искать. Зачем? Придут сами, с огромным наваром. Обратно в свои покои, отведенные ему королем, Арчибальд летел, как на крыльях. Его не смутил даже громогласный храп, Отувана. Арканарский вор сделал свое дело, и его это удовлетворяло. В своих руках аферист ощущал рычаг, которым можно перевернуть весь мир. Ну, если не мир, то хотя бы гиперийское государство точно. Вор мысленно прикидывал, сколько за 10 лет своей честной работы на этом посту поимел де Гульнар. Цифры получались страшные. Король перед ним, не ищи. От избытка чувств Арчибальд начал танцевать, прижимая свое сокровище к груди, как самую нежную из дам, не подозревая, что, повторяя чуть ли не все телодвижения своего прототипа в далеком-далеком от него мире, тоже погнавшегося за золотым тельцом, Танец был долгий и очень страстный, такой страстный, что аферист через пару часов притомился и споткнулся о храпящего около стола дувана. В попытке удержаться он потянул скатерть на себя, и его чуть было не похоронила лавина объедков, оставшихся на столе после усердного вхождения в астрал дебильного брата. Это отрезвило. Все, Ливику в сторону. Арчибальд переполз через друга, по дороге тряхиваясь, как собака, вылезшая из воды. Пора приниматься за дело. Но не успел он принять вертикальное положение, как в дверь деликатно постучали. — Кто там еще? — сердито каркнул канадский вор. — Перемена блюд. В покой вольных магов Робко сунулась голова шеф-повара. «Эй, ваш дебильный брат заказал третий ужин». «Тащите сюда», — коротко распорядился Арчевальд. «Объедки отсюда, моего брата придурочного в постель, одежку в стирку и на штопку». Он честно дождался, когда его распоряжение будет выполнено, сел за вну в сервированный стол Подмигнул себе в зеркало, висящее на стене напротив, подцепил вилкой крылышко куропатки, зажаренной в масле с кучей восхитительных специй, и лихо прокинул фужер элитного сгущенного вина, в котором было отказано даже королю. Шеф-повар после известных событий обслуживал вольных магов по высшему разряду. Но... Посмотрим, какие грешки числятся за нашим злейшим другом, господином де Гульнаром. Аферист не менее любовно, чем господин де Гульнар, погладил папку, после чего ласково открыл. Поверх первого листа лежал маленький мешочек, а под ним приказ номер один. Барон Арчибальд де Заболотный и господин Дуан де Галлон де Мрасе де Фьерфон обязаны в течение семи дней выяснить, кто подсыпает в питье нашего любимого короля Георга VII и его придворного мага Альбуцина последнюю разработку черных магов Маргадора под названием Отупин. Преступника... «Необходимо либо вычислить, остальное сделает моя служба, либо ликвидировать, но в любом случае это безобразие прекратить». «Для облегчения выполнения поставленной задачи присваиваю вам статус агентов тайной канцелярии, соответствующие регалии в прилагаемом мешочке». Арчибальд откинулся на спинку кресла. Промокнул, мгновенно вспотевший лоб крылышком куропатки, укололся вилкой и запустил ее вместе с закуской в стенку. «Диага!» Аферист вытряхнул из мешочка два перстня с изумрудами. Перевел взгляд на папку. Папка была очень пухлая. Если вся она состояла из подобных заданий... Аферист прекрасно понимал что они у этой радушной серой мышки в руках. Дворянство, плаха и все бумаги у него. Да, пора либо отсюда валить, либо валить этого гада. Опасен. Арчибальд перевернул лист. Подкарауливать меня со всякими нехорошими намерениями не надо. Я хочу спокойно дожить до старости. Заданий будет, не больше выданных вам королем индульгенции. После этого все лишние бумаги уйдут в камин. Остаются только сертификаты на дворянство. Ни о чем не волнуйтесь, глава тайной канцелярии печется о вас. Вот, например, я прекрасно знаю, что у вас сейчас финансовые проблемы. Так я позаботился. В эту папочку вложено множество чистых листов, чтобы вы не тратились на бумагу. Пишите на них донесения своим новым начальникам, но только не забывайте делать копии для меня. Следующее задание получите там же, где и первое, после того, как его выполните, естественно. Охренеть! Сделали как... «Пацана! Ладно, господин де Гульнар, еще посмотрим, кто кого».